Блокнотный листок с дельфином. Как и следовало ожидать, он абсолютно пуст. Но большего, чем быть просто бумажным листком на доске «Declaration d'amour», от него и не требовалось. «Declaration d'amour» — «Признаний в любви» — французский. Все это время, с тех пор, как Френки или бармен, по указанию Фрэнки, повесил его на доску, а листок выполнял роль тайного знака, дорожного указателя, подтверждающего «Вы на правильном пути». То ли благодаря счастливому стечению обстоятельств, то ли благодаря интуиции, разбуженной и обострившейся под влиянием вируса «Мерседес», я все сделала правильно. Я вписалась в поворот не проскочила развилки и вовремя заметила дорожный указатель, за что была вознаграждена желтым конвертом, больше похожим на бандероль. Но ничего этого не было бы, и интуиция мне нисколько бы не помогла, не вытащи я из кармана монету с иероглифами. В этом и заключается главная загадка. Как монета... Из живота рыбы, выловленной у побережья Марокко, оказалась монетой Фрэнки. Я всегда верила в случайные встречи, которые меняют судьбу человека или определяют ее на довольно продолжительное время. Но не в такие. Это было бы слишком. Ответ знает Есин. Ответ может дать Доминик. Но оба они слишком далеко отсюда. Следовательно, и ответа я не получу. Придется обходиться своими силами и своим воображением. А оно-то как раз и нашептывает мне. Не заморачивайся, Саша. Прими произошедшее как данность. Рано или поздно все прояснится. Рано или поздно. Да. А пока я должна быть просто осторожной. На этом настаивал Нишон. И не просто настаивал. Каноэрёс я покидаю совсем другим путем, чем тот, которым пришла сюда. Нишон выпускает меня через дверь на кухне, такую же малозаметную, как и кафельная стена с тайником. Мы лишь на минуту задерживаемся на пороге. Отсюда, из-за света, идущего из кухни, хорошо просматривается маленький глухой двор. Он засажен кустами сирени. Двор полон звуков, которые редко производит человек. Легкое потрескивание, неясный, полный скрытого томления шепот. Шуршание, щелчки, глухие удары. Так разговаривает между собой листва. Сплетаются ветви. Так корни, причмокивая, сосут влагу из почвы. Так расправляют крылья насекомые. И воздух. Он сладок и почти осязаем. Он то и дело вспыхивает яркими искрами. Их происхождение неясно. То ли это крохотные электрические разряды, предвещающие грозу, то ли светляки, сбившиеся с пути. Я вошла под своды бара в сумерках. Теперь же стоит ночь. «Вы на машине?» — тихо спрашивает Нишон. «Да». Оставила ее неподалеку от входа. Сейчас вы пройдете через дворик, в углу арка и проход на улицу Арми Ориент. Как только окажетесь на улице, сразу сворачивайте вправо и идите вперед. Через минуту две упретесь в лепик и снова направо. Это все. Будьте осторожны. Ваша машина, надеюсь, не слишком бросается в глаза. Я тотчас вспоминаю обтекаемые футуристические формы гибрида Астон-Мартина, Порша и Феррари. Не слишком. Отлично! Франсуа приходил сюда пешком. Это его не спасло. Я снова говорю жестокие вещи, и Нишон снова прощает меня. «Вы помните, что я сказал?» что я все время должна поворачивать направо. Что вы всегда можете положиться на меня. Спасибо. Удачи. Сирень будет цвести следующей весной, и вряд ли я увижу, как она цветет. Увидеть означало бы остаться в этом городе как минимум месяцев на семь. Еще и еще раз вернуться в каноэ включившись в игру тайный агент. В нее с упоением играет Нишон. И я полагаю, Френки был не единственным, кто оставлял информацию в тайнике. Развеселый бар всегда был наводнен шпионами и сотрудниками конкурирующих спецслужб. Кто-то из них привел Френки. Кто-то, так же, как и Френки, мог распроститься с жизнью ради общего дела, как правило, остающегося незамеченным. Как правило, преследующего самые разные, радикально противоположные и постоянно меняющиеся цели. Неизменен только бармен. Он, да еще кусты сирени. Я выполняю все указания Нишона и, пройдя арку, улицу Армии Ориент и свернув направо, снова оказываюсь на лепик. И сразу замечаю машину Мерседес, стоящую там же, где я припарковала ее несколько часов назад. Мою машину. Никаких других машин поблизости нет. Ее одиночество тотально одиночество и незаурядность. В ранних сумерках четырехколесное чудо выглядело необычным. Сейчас же смотрится и вовсе инопланетно. Представить ее на улицах Эс-Суэйры без огромной толпы зевак, цокающей языками и шумно восхищающейся, я не в состоянии. «Да что там Эс-Суэйра?» Даже в Париже такая тачка стала бы предметом вожделения сотен людей. Я поступила опрометчиво, оставив машину так надолго. Я поступила опрометчиво, оставив ее вообще. Свидетельством моей опрометчивости может служить белый листок. Он торчит из подворника. Штраф за неправильную парковку. Попереживав долю секунды, я мгновенно успокаиваюсь. Настоящая владелица тачки то и дело влепала в подобные мелкие неприятности. Стоит только вспомнить ворох квитанций на дне многочисленных сумок. И Тоня особенно мучилась. Так стоит ли страдать мне? Не стоит. Неизвестно, воспользуюсь ли я этой машиной еще когда-нибудь какой бы прекрасной она ни была и какой бы потрясающей ни была сама Мерседес. Я все же не Мерседес. До того, как у меня в руках оказался желтый конверт, мысль стать Мерседес не казалась мне утопичной. Винтаж-костюм от Биба подходил мне по размеру даже на глаз а сколькими еще восхитительными тряпками можно было бы разжиться. О-ла-ла, мадемуазель! Мерседес — не только тряпки, сумки, парики, шикарная машина с навигацией и проспект Национального музея мотоциклов времени. Мерседес — это еще и потайная комната с оружием, сейфом, бумагами стеной плача по пулям в голове. «Мерседес» — это еще и старый лжец Иса, и лжец помоложе — Алекс, и юный Слободан, выбивающий дырку в монете с расстояния в сто шагов. Находиться в поле притяжения «Мерседес» опасно и чертовски притягательно. До сих пор мне... Плохо удавалось справляться с этим притяжением. Возможно, конверт Фрэнки убережет меня от падения в черную дыру. Я собираюсь приступить к его изучению немедленно. Устроившись в машине и включив подсветку, я в нетерпении открываю полоски скотча, которыми заклеен конверт. Одну, другую, третью. Справиться с ними оказывается не так просто. Но вместе с последней полоской мне на колени падает и первый трофей. Удостоверение личности на имя Франсуа Лалана. Франсуа Лалан. И еще одно удостоверение на имя офицера спецслужб Франсуа Лалана. С обеих фотографий на меня смотрят Фрэнки. Фрэнки. Я не думала, что так легко узнаю его. Фотографии на любых удостоверениях обычно получаются безликими, стертыми, сохраняющими лишь отдаленное сходство с оригиналом. Да еще фамилия — Лалан. Франсуа Лалана и Франсуа Пелитье роднит лишь сдвоенное «Л». И лицо на снимке. Франсуа Лалан был офицером спецслужб и больше никем. Франсуа Пелитье мог оказаться кем угодно. Перечень его профессий я выучила наизусть с первого раза. К ним могли прибавиться еще два десятка специальностей и столько же выпасть. И Франсуа Пелитье мог бездумно заснять на камеру мобильника взрыв в лондонском автобусе. Взрыв, который произошел еще и потому, что офицер спецслужб Франсуа Лалан вовремя не вступил в контакт со своими английскими коллегами. А может, и не было никакого снимка. И он — лишь часть легенды, которую Франсуа Лалан придумал для Франсуа Пелитье. Франсуа Лалан — действующий совершенно автономно. Что сказал мне о Фрэнке Нишон, что тот отправился в Марокко на свой страх и риск. Вот почему мне не предъявили обвинение в убийстве офицера французских спецслужб Франсуа Лалана, а обвинили в смерти Безликова, каких миллионы, гражданина Франции Франсуа Пелетье. Вот почему мной занимался самый рядовой, хотя и не лишенный лоска, следователь. Об офицере никто не забеспокоился. И не беспокоился. Во всяком случае, в то время, когда я сидела в камере. Нужно признать, что в роли водонепроницаемого плейбоя Френки выглядел органично. Настолько, что возникает предположение. Второй своей ипостасью Лалан пользовался довольно часто и довольно давно, чего стоила российская виза трехлетней давности в паспорте на имя Франсуа Пелетье. И что он делал в России? Не как Пелетье, как Лалан. И какова была истинная цель его поездки? и какова была цель его поездки на Ибицу и работы в конторе по изготовлению металлических сейфов и во многих других конторах. И были ли они вообще конторы? Этого я не знаю и никогда не узнаю. И не очень стремлюсь узнать. Что он делал в Марокко? Тема куда более актуальная. Очевидно, именно ей посвящены две дискеты из конверта. Две дискеты и один диск. Вряд ли на нем записаны песенки «Саша Дистель». Но проверить стоит. Вдруг диск заполнен не графическими и текстовыми, а звуковыми файлами. Закусив губу, я поворачиваю ключ зажигания и снова слышу. Салуд, Маравильоса!» «Салют, салют!» «Но мне нужен вовсе не ты, дурацкий бортовой компьютер, жертва апгрейда. Мне нужна скромная магнитола. Не исключено, что именно она прольет свет на дорогу, по которой я продвигаюсь на ощупь, руководствуясь только своими догадками и предположениями. Магнитола по-отечески принимает диск, и на ее панели вспыхивает обнадеживающая надпись: Лоид. Лоид. Загрузка. Английский. Я готова расцеловать панель. Напрасно. И радость моя преждевременна. Подумав совсем непродолжительное время. Магнитола выплевывает чёртов диск обратно. Что ж, аудиооткровения мне не светят. Работу с диском и дискетами придется отложить на неопределённое время, как и просмотр миниатюрной видеокассеты. Ей тоже нашлось место в конверте. Хорошо бы ещё разыскать аппаратуру, на которой всё это можно увидеть. Нет, нет. Нет. Я вовсе не собираюсь возвращаться в квартиру на авеню Фремье. Это слишком опасно. Это не было бы опасно для Мерседес. Для нее, какой я ее вижу, вообще не существует понятия опасности. Но я все же не Мерседес. И ни за что не вернусь туда. Ни за что. Самым верным было бы отправиться в ОЖЛ. Прямо сейчас. Доминик наверняка оборвал все телефоны с известием о владельце дома у старого форта, скорополительно приобретшего его и также скорополительно от него избавившегося. Но дело даже не в доме, а в самом Доминике. Он будет переживать, если на телефонный звонок никто не ответит. Он с ума сойдет от волнения. А после того, что он сделал для меня, настоящее свинство так с ним поступать. Настоящее свинство. Пошел ты к черту, Доминик. Запустив руку поглубже в конверт, я нахожу нечто, что тотчас же заставляет меня напрочь позабыть о Доминике и о его невыносимом благородстве, и даже о самом Френке в обеих его личинах, Пелитье и Лалана. Кипа газетных вырезок, сложенных вдвое и перетянутых обыкновенной резинкой. Я судорожно пытаюсь снять ее, и от неловкого движения резинка лопается, ударив по ладоням. Боли я не чувствую. Ее заслоняет обжигающее ощущение близкой разгадки тайны. Первой лежит заметка о гибели мистера Тилля. Похоже, это та самая заметка, которая висела на доске в потайной комнате. Только теперь я имею дело с отксерокопированным вариантом. Френки и тот, кто повесил листок на пробковую панель, были едины в одном. В своём интересе к фабрице Тилле, главе концерна GTR Industry. Вот только направленность этих интересов была разной. Тот, кто повесил листок, знал, почему и зачем был убит мистер Тилле. А офицер спецслужб Франсуа Лалан хотел узнать. И, возможно, узнал. И, возможно, успел ответить на вопрос, кто это сделал. Почти успел. Но я могу и ошибаться. Газетных вырезок в конверте гораздо меньше, чем на доске. И далеко не все они снабжены фотографиями. И далеко не все они подлинники. Встречаются и просто отксерокопированные копии. Такие же, какой была заметка о мистере Тилле. Если бы не мой добровольный помощник Фабрициус. Я бы вообще не смогла бы их идентифицировать. Все латиносы, все азиаты, все заметки для меня на одно лицо. И в этом я похожа на Ширли, с которой так и не удалось выпить джин. Утешает только то, что Сайрус в конечном итоге получил свою порцию еды и питья. Сайрус — чудесный кот. Но так и есть. В самый ответственный момент я начинаю размышлять бог весть о чем, О коте. Ну надо же. А еще можно озаботиться судьбой американской актрисы Умы Турман и тем, что произойдет, когда она наконец-то доберется до Касабланки и в довольно популярном и страшно киношном кафе «Рика» встретится с Сальмой, техником из кооператива по производству органного масла, срочно перекрашенной в блонды. И как там поживает моя пишущая машинка? Я должна перестать думать о глупостях. И обвиню Фремье тоже. Я не вернусь туда. Нет. Нет-нет. Нет. «Ля сенсор не маршет Табличка, украшавшая лифт еще днем, исчезла. Означает ли это, что лифт снова работает, и мне не придется преодолевать десяток лестничных пролетов пешком? Если так, то я счастливо избегну дерьма, наляпанного на стены пятого этажа, а также перил с казённым целлулоидным пупсом. И мусорных куч, и опасного восхождения По осклизлым ступеням, да еще в кромешной темноте. И днем там приходилось пользоваться зажигалкой, чтобы добраться до цели без потерь и подвернутых лодыжек. Что уж говорить о ночи? В этом случае волшебно заработавший лифт можно считать спасением. Еще одним подтверждением того, что я все делаю правильно, и обстоятельства складываются в мою пользу. Если бы это было так. Всю дорогу до Авеню Фремье, под монотонный голос бортового компьютера, я пыталась убедить себя. Я все делаю правильно. Я вернусь в квартиру «Мерседес» ненадолго, минут на двадцать, на полчаса от силы. Их должно хватить, чтобы содержимое пробковой доски перекочевало в рюкзак. Туда же отправятся папки из поддонов и кое-что из аппаратуры. Кое-что, что могло бы мне помочь в воспроизведении крошечной видеокассеты. Наверняка там отыщется какая-нибудь чудесная машинка, которая мигом решит эту проблему. О том, чтобы воспользоваться несговорчивым компьютером «Мерче Маравиоза» придется забыть, но я не расстраиваюсь. В этом городе есть масса других компьютеров, гораздо более доступных. В любом, даже самом завалящем интернет-кафе я смогу спокойно открыть и диск, и дискеты, и узнать то, что уже знал Френки. И что должно спасти меня, Саша Вяземский, Сашу Вяземскую, и объяснить множество смертей, Смерть Франсуа Лалана. Я по привычке все еще называю его Франсуа Пелитье. В этом списке далеко не последнее. Первое. Первое. Да чёрт возьми! Я смогу воспользоваться компьютером и в отеле. Наверняка они предоставляют такие услуги постояльцам. Там же в спокойной обстановке можно изучить все трофеи все бумаги, все папки и составить общую, более-менее внятную картину происшедшего. Я надеюсь, я очень сильно надеюсь, что общая картина проявится, а потом... Что будет потом? Так далеко я не загадываю. Скорее всего, придется вызвать сюда Доминика или детектива из Касабланки, который работал на его отца и теперь согласился помочь сыну. Да, детектив здесь будет гораздо уместнее, гораздо полезней, чем бесхитростный, далекий от всякого рода смертоубийств Доминик. Но так далеко я не загадываю. Ведь мне только предстоит подняться в квартиру «Мерседес». Все остальное — потом. Помедлив секунду, я подношу руку к кнопке и нажимаю ее. Где-то в недрах дома слышится тяжелый вздох и шумно приходят в движение скрытые механизмы. Лифт и правда работает. И по мере того, как его кабина скользит вниз, мне снова становится не по себе. В этом спуске Есть что-то неумолимое, неизбежное, роковое, грозящее бедой. Как будто кабина движется не в шахте, а опускается прямо на меня, готовая раздавить, смять, стереть никчемную русскую с лица земли. Ощущение так реально, что я вздрагиваю и отшатываюсь от кованых воротец, преграждающих путь в кабину. Глупости. Все это глупости. Днем холл первого этажа был укутан полумраком. Теперь он ярко освещен. Освещена и кабина, спустившаяся ко мне едва ли не с небес. Ступени мраморной лестницы умиротворяют. А где-то наверху смотрит свое бесконечное старое кино Ширли. В старом кино? Все заканчивается великолепно. Влюбленные находят друг друга и сливаются в поцелуе. У всех детей в старом кино симпатичные лукавые мордашки. У всех собак гладкая чистая шерсть. Никто не страдает гипертонией. Никто не страдает ожирением. Дожди в старом кино всегда теплы. Снег потрясает белизной и солнце всегда снисходительно. Почему бы моей истории не закончиться так же, как заканчиваются истории в старом кино? Почему? «Подождите!» Слышу я голос за своей спиной, когда дверцы лифта почти захлопнуты. «Подождите!» Такой призыв не может остаться без ответа, и я снимаю руку с кнопки. Молодая женщина в солнцезащитных, несмотря на столь поздний час, очках. Свои собственные очки я похоронила на дне рюкзака еще до того, как вошла под своды каноэ Рус. Прятать глаза за очками ночью — откровенное пижонство. Если за этим не стоит нечто большее, я вопросительно смотрю на женщину, ожидая, какой этаж она назовет. Четвертый, пожалуйста!» — говорит она, улыбаясь извинительной улыбкой. «Довольно приятный». А зубы, сверкнувшие между раздвинутыми губами, и вовсе хороши. Разве что слишком крупные. Но это не недостаток, достоинство. «Мне выше!» — она кивает без всякого осуждения. «А ведь выше!» расположена откровенная свалка, обнажающая не самые приятные стороны человеческой натуры. Но, может, все значительно проще, и она ничего не знает о свалке. Она никогда не поднималась выше своего четвертого, вполне благополучного этажа. Этажа без респектабельных деревянных панелей на стенах, но зато с многообещающей любовной надписью в духе Одри, Ширли и Кэтрин. «I've got you under my skin». Я хорошо ее запомнила. Как запомнила несколько ореховых скорлупок и несколько апельсиновых корок на ступеньках. Вполне допустимая погрешность, учитывая кошмар верхних этажей. Лифт ползет удручающе медленно. Так медленно, что я переключаюсь с созерцания кнопок на созерцание женщины, волею судеб, оказавшейся рядом со мной на крохотном пространстве. Ничего особенного в ней на первый взгляд нет, кроме очков, закрывающих едва ли не половину лица, и темных блестящих волос, волнами, спадающих на плечи. Если когда-нибудь мне захочется воспроизвести в памяти свою случайную попутчицу, то я вспомню только это. Очки. Крупные кольца волос, заслоняющие щеки и часть подбородка. Прямые, почти мужские плечи. «Бедняжка должно быть не слишком привлекательна». Хотя и ничего отталкивающего в ней нет. Таких женщин миллионы. Они пользуются исключительно общественным транспортом и покупают полуфабрикаты, потому что ненавидят готовить. Они никогда не выходят замуж по любви. Они заняты работой, требующей не очень больших умственных и физических затрат. Они терпеть не могут комиксы и обожают, тяжеловесные викторианские романы и фильмы в пересказе тайных агентов. Да, для тайных агентов такие женщины — просто находка. В силу обыденности, одинаковости, непритязательности их можно использовать вслепую. Они не вызовут подозрений ни у кого. Их лица не поддаются анализу и сразу же забываются бедняжка. Шею бедняжки украшает газовый платок терпимого качества. Тоже можно сказать о летнем пиджаке пастельных тонов, неброской блузки и юбке. слишком плотной для лета. «Что?» неожиданно произносит женщина. «Ничего». «Вы так на меня смотрели?» Мне показалось, вы хотели что-то спросить. Нет, простите. Я смущенно опускаю глаза. Ваши очки? А что мои очки? Выглядят устрашающе? Нет, конечно. Я недавно перенесла операцию на глазах. Так что очки — прискорбная данность. Да нет же. «Это не мое дело. Хочется сказать мне. У меня тоже проблемы со зрением. Хочется сказать мне. Я совершенно не переношу темноты. Она выбивает меня из колеи и заставляет совершать глупости». Но это проблема скорее психологического свойства. Операция на глазах не поможет. «Я и сама ненавижу, когда кто-нибудь щеголяет в солнцезащитных очках в не самое подходящее время суток», — неожиданно добавляет женщина. «Я считаю, что прятать глаза за очками ночью — откровенное пижонство, если, конечно, за этим не стоит нечто большее». «Нечто большее?» «Я вздрагиваю». Бедняжка в непритязательном платке, кажется, умеет читать мысли. «Нам это не грозит. Мы ведь не герой фильма «Матрица», правда?» «Точно. Матрица в пересказе тайного агента. Или самой бедняжки. Любопытно было бы послушать. Не сам пересказ, а ее голос». Снова и снова. ее голос. Гораздо более интересный, чем внешность. Низкий, богатый, полный скрытых течений, холодных и теплых, Полный эмоций, впрочем, довольно хорошо контролируемых. И, кажется, я уже слышала его. Или что-то очень похожее на него. И совсем недавно. «Вы ведь живете здесь?» — говорю я, не имея ни малейшего понятия, как закончить фразу. Плевать. Все мои усилия направлены на то, чтобы вновь услышать голос и попытаться вспомнить, откуда он мне явился. Не так давно. Но уже подумываю о том, чтобы сменить квартиру. «Почему?» «Здесь не очень здоровая обстановка. Вы должны знать, если поднимаетесь наверх». Я как-то об этом не думала. А стоит подумать, пока не поздно. В доме бесследно пропало несколько человек, и полиция оказалась бессильна в их поисках. Ужас. Еще бы не ужас. Голос ускользает от меня, прячется в волосах и за стеклами очков, и за прямоугольником плеч. Он рассыпается на отдельные звуки. Погнаться за одним означало бы тотчас же выпустить из виду другие. Мне с ним не справиться. Мерседес, она смогла бы. Не только поймать голос в силки, но и завладеть им приручить, сделать своим, подчинить себе. Да, именно таким голосом должна обладать Мерседес. Именно таким голосом она должна разговаривать с невмеру расшалившимися в ее отсутствие снайперскими винтовками и спасителями мира, отдавать приказы по уничтожению саранчи и коралловых рифов, Оставлять сообщение на автоответчике. Эта чёртова кабина когда-нибудь остановится? А знаете, кто будет следующим пропавшим? Нет. Я сбиваюсь на нервный шепот. Вы? Автоответчик Мерседес. Вот где я слышала этот голос. Но... Этого не может быть. Эта невзрачная женщина не может быть Мерседес. И голос... Он просто похож на голос Мерседес. Или мне просто хочется, чтобы Мерседес обладала именно таким голосом. Что она сказала о пропавших людях? Что следующий буду я? Без всяких, может быть, возможно. Пететах. Это шутка. Черные очки непроницаемы. Об улыбке нет и речи. Простите, ничего, лифт наконец-то останавливается. Мой этаж. Всего хорошего. Женщина в летнем пиджаке берется за ручку кабины и распахивает ее. И только после того, как она выходит, я вспоминаю о нумерации этажей в благословенной Франции. Первый этаж всегда нулевой. А тот, который принято называть четвертым, на самом деле пятый. Не «I've got you under my skin» — «Шаронни». Еще не поздно убраться отсюда, тупо думаю я, наблюдая за бликами света. Неожиданно ускоривший свой ход лифт несет меня вверх. Мокрая как мышь. Я падаю в объятия этажа Мерседес, мокрая как мышь. Голос, оставшийся внизу, все еще преследует меня, цепляясь за запястье щиколотки, подметки ботинок. В доме пропало несколько человек. А знаете, кто будет следующим? Вы. Вы, вы, вы, вы. вы. «Пошла ты!» — говорю я вслух. Много громче, чем хотелось бы. «Падаль!» Звук собственного голоса совсем не такого завораживающего, приводит меня в чувство. Я сокращу визит в квартиру «Мерседес» до 15 минут. Этого должно хватить. Я не поддамся искушению навестить полусумасшедшую разбитную Ширли, которая кажется мне теперь едва ли не самым вменяемым человеком из всех, кого я знаю. Правда, пассажи про китайцев, арабов, шлюх и тех, кто дует в дудке, Придется вынести за скобки. А в основном Ширли бесконечно мила. И номер на ее двери бесконечно мил. И розовый коврик умилителен. И дверь, и коврик находятся на своих местах. Так же, как нашлепка с саксофоном на двери Захари. На этаже ничего не изменилось, кроме освещения. Длинные люминесцентные лампы дают вполне достаточное количество света. И еще пейзажи за стеклом панорамного окна. Мириады огней мерцают и подрагивают, слезятся, вспыхивают и снова гаснут. И снова вспыхивают, изменив цвет. В этом городе заключено множество вселенных. Их гораздо больше, и они гораздо ярче, чем вселенные Суэйры. И все эти звездные скопления, туманности и сверхновые вступают в противоречие с моей собственной вселенной, одинокой и пустынной, лишённой света и навсегда скованной льдом. Мне хочется раствориться в огнях внизу, раскрыть руки, И устремиться вперед, быть подхваченной потоками теплого воздуха, и парить, парить, забыв обо всем. 10 минут. Десяти минут в квартире Мерседес будет достаточно. Прежде чем сунуть ключ в замочную скважину, я присаживаюсь на корточки и проверяю наличие жевательной резинки внизу в месте, где дверное полотно упирается в наличник. все в порядке. Жвачка не тронута. Ничего не нарушено. А это значит, за время моего отсутствия квартиру никто не посещал. И вряд ли посетит в ближайшие 10 минут. Путь свободен. Мне уже знакомо устройство замков. И на то, чтобы отпереть дверь, Уходит не больше 10 секунд. Я осторожно прикрываю ее за собой и оказываюсь в пустой прихожей. Не темной, как ожидалось, а наполненной рассеянным голубым светом. Он не слишком интенсивен и скорее всего проникает сюда из зала, где много светлее за счет огромных окон без штор. Не особенно задумываясь о причинах свечения, я прохожу в зал. И только там совершенно интуитивно оборачиваюсь. Монитор. Он включен. Вот проклятие. Монитор слишком мал, чтобы разглядеть картинку на его экране из зала. Но я хорошо ее помню и так. Унылая часть стены которая оживляется лишь тогда, когда к двери кто-то подходит. Кто мог включить монитор? Уж не я ли сама, слишком вольно обошедшаяся с одной из кнопок и случайно нажавшая на таймер? Размышлять над этим у меня нет времени. Десять минут. Десять минут. Теперь уже девять с половиной. «Нужно быть порасторопней, Саша». Так, внутренне подбадривая себя выкриками, которые издают пляжные футболисты в футболках с надписью «Рональдо» и «Рональдиньо» на моей родине в Эссуэре. Ого, даже так. Я пересекаю зал и оказываюсь в спальне, а затем и в гардеробной. И по-хозяйски, как будто я и есть «Мерседес», Верховная богиня, умеющая видеть в темноте, под водой, при сплошной облачности и в задымлённом помещении. Сбрасываю вещи с полок, чтобы очистить проход в потайную комнату. Собирать их будет кто-то другой. И уж точно не я. Часы Мерседес? А может, песочные часы Мерседес? А может, клепсидра Мерседес? Запущенные в моем организме ее вирусом, четко отсчитывают секунды, не ускоряя и не замедляя темп времени. 1. Костюм от Версаче. 2. Костюм от Кардена. 3. Винтаж костюм от Биба. 4. Кнопка. Она открывает потайную комнату. Еще мгновение, и я буду внутри. 5. Стеклянная оболочка песочных часов лопается. Стеклянная оболочка клипсидры лопается. Вода и песок смешиваются, заливают мне глаза, забивают ноздри и рот. И сквозь пелену песка, сквозь толщу воды я вижу сидящего в кресле Алекса. Алекса Гринблата. Знаменитого галериста и теоретика современного искусства. Спасителя мира, переспавшего со мной когда-то в прошлой жизни. До того, как я имела наглость взять себе имя Мерседес Торрес, его компаньонки и почти мифа. Не так давно в этом кресле сидела я и нашла его чрезвычайно удобным. При других обстоятельствах знакомства в нем можно было предаться мечтам или заняться литературными опытами в стиле «похтатив», неосмотрительно оставленной у Сальмы. Судя по всему, сходные чувства испытывает и Алекс». Он устроился в кресле с максимальным комфортом и вертит в руках конверт из-под винила. Черные геометрические фигуры на красновато-оранжевом фоне. Абба или Флитвуд Mac. Я тотчас принимаю сторону Аббы. Из всего обширного репертуара наследия группы Флитвуд Mac мне запомнилась лишь песня «Сара». Наверное, я бы смогла даже напеть ее, но вряд ли это впечатлило бы Алекса и заставило его расстаться с 10 евро. Алекс щурится и смотрит на меня в упор, даже не пытаясь скрыть изумление. И после секундного замешательства я так и ощущаю, как он тасует приличествующие случаю маски, выбирая подходящую, пытается улыбнуться. В этом подобии улыбки нет мстительного торжества. Ну вот ты и попалась, дорогуша. Скорее, это улыбка облегчения. Слава богу, в этой ужасной комнате я теперь не один. Да, определенно. Это улыбка облегчения с легкой примесью тревоги. Как будто он ожидал увидеть кого-то более опасного, чем мимолетная марокканская знакомая Саша Полупарализованная страхом и неожиданностью я ограничиваюсь кивком головы Some май my princess will come. Говорит он, заметно волнуясь. Вот вы и пришли. Здравствуйте, Саша. Да. Я пропускаю «да» сквозь зубы с большим трудом. Не исключено, что до Алекса оно дошло в несколько измененном, искаженном, потрепанном виде. На что может быть похоже «да» в моей новой интерпретации? «Ты уже вернулся?» Судя по всему. «Как ты здесь оказался?» «Я и раньше бывал здесь». Ты должна это знать. Кто ты на самом деле? Разве ты сама не догадываешься? Как вы сюда попали? Осторожно интересуется Алекс, все так же пощипывая пальцами пластиночный конверт. Он и не подумал встать. И учитывая, что в комнатушке только одно сидячее место... «Мизансцена» выглядит не лучшим образом. С точки зрения безмозглых читательниц женских журналов, готовых простить мужчине любую подлость, но никак не отсутствие галантности. Я же нахожу сидящего Алекса благом. Я снова вижу в нем библиотекаря, а не спасителя мира и компаньона «Мерседес». Библиотекаря напуганного и раздавленного тем, что вместо привычных карточек в его каталоге обнаружились карточки с видом на убийство. А в новые книжные поступления включены оружие и боеприпасы. Мне страшно хочется думать именно так. В противном случае ничего хорошего меня не ждет. «Как вы сюда попали, Саша?» «А вы?» Я первый спросил. «Случайно. Теперь ваша очередь». Вы соврали. Вы не могли попасть сюда случайно. «Вы наверняка тоже». Я бывал в этой квартире. Голос Алекса звучит обезоруживающе искренно. «Но никогда в этой комнате». Для меня она — полная неожиданность. «Что ты задумал, Алекс? Что за игру ты ведешь? Вполне возможно, что те же вопросы Алекс вправе задать и мне. И с большим основанием. Ведь это он работал с «Мерседес». Если фотогалерею на пробковой стене, вообще можно назвать работой. А я и понятия о ней не имела. Так обстояли дела на тот момент, когда Алекс покинул эс -Суэйру. Вернее, бежал из эс оставив меня на растерзание служителем ленивой марокканской фемиды. Все это время бегство Алекса вызывало у меня подозрения в его причастности к убийству Фрэнки. А еще бритва который он очень вовремя заставил меня вытащить из стеклянного шкафа. А ведь там были предметы куда более занятные. Статуэтка Будды и статуэтка Мэрилин Монро. Или, к примеру, музыкальная шкатулка, наигрывающая джазовый мотивчик. Но ни одним из этих трех предметов нельзя перерезать горло. И джазовый мотивчик не может причинить никакого вреда упругой молодой коже. А бритва может. И комната, битком набитая оружием, аппаратурой, документальными свидетельствами о пуле в головах многих людей. Она находится не в безвоздушном пространстве, а в квартире женщины, Которая имела с Алексом что-то типа совместного бизнеса. И Алекс бывал здесь. Даже если бы он не признался, его уличила бы видеозапись. Но он признался Он выглядит сметенным, удивленным, потерянным. Из его языка готова слететь тысяча вопросов. И он... он не собирается причинить мне зло. Иначе в его руках был бы не конверт с пластинкой, а нечто совсем другое. То, что легко снять с полки за спиной. То, во что легко вставить обойму. Но ничего подобного Алекс не предпринял. Он не вооружился пистолетом, не вооружился армейским ножом. Он до сих пор сидит в кресле, а я стою, опершись о косяк двери. Мое положение много предпочтительнее, чем положение Алекса. В любой момент я могу сделать шаг назад и захлопнуть дверь. И броситься к выходу. В этом случае преимущество в 5, 10, 15 секунд Все будет зависеть от расторопности обычного вальяжного спасителя мира. Мне обеспечено. И этого преимущества вполне достаточно, чтобы покинуть квартиру и попытаться спастись. Шансы у меня есть. Шансы. Я рассуждаю так, как рассуждала бы Мерседес, попади она в сходную ситуацию. Хотя не слишком она экстремальна. Алекс не проявляет никаких признаков агрессии. Никакого желания расправиться с женщиной, случайно узнавшей то, чего ей знать не положено. Он сам. Он сам выглядит человеком, случайно узнавшим то, чего ему знать не положено. Что же происходит, черт возьми? Что происходит вообще и со мной в частности? Я верю в непорочность Алекса, как последняя идиотка. Я по-прежнему имею дело с вип-персоной, способной спасти от дефолта экономику Парагвая, но совсем не способной на убийство. То есть он в состоянии рассуждать об убийствах. И даже гораздо более изысканно, чем это делал адепт романтической поножовщины Нишон привлекая к этому поэзию, прозу и жалкий постмодернистский потенциал современного искусства. Но сам не в состоянии зарезать и цыплёнка. «Знаем мы таких умников», — сказали бы мои питерские друзья. Алекс наконец-то прекращает терзать конверт, и тот соскальзывает вниз. «Первое, что я вижу — пистолет». Лежащий у Спасителя мира на коленях. Он обращен дулом ко мне. «Хотите меня пристрелить?» Глупо интересуюсь я, топчась на месте и совершенно позабыв, что в любой момент могу сделать шаг назад и захлопнуть дверь. «Нет, что вы!» — пугается Алекс. «К тому же пистолет не заряжен. Я взял его с полки». Просто так. На всякий случай. Вот, смотрите. Жалкие попытки Алекса выбить обойму из пистолетной рукояти ни к чему не приводят. Но я смотрю не на него. На полки, на которых еще днем лежали боеприпасы, ножи и коллекция экзотических предметов, похожих на оружие. Поверхности полок стерильно чисты хотя снайперские винтовки и прицелы к ним на месте. На месте и два пистолета. Третий прихватил Алекс. Если патронов нет и в них, толку от железной рухляди будет немного. Патронов нет нигде. Тихо говорит Алекс, перехватив мой взгляд. Я уже проверил. Объясните мне. «Сначала вы объясните». «Хорошо. С чего начать?» «С того, как вы здесь оказались». Я был в отъезде. Крупная сделка в Чехии. Впрочем, это не важно. Сделка по определенным причинам не состоялась. И я вернулся много раньше, чем предполагал. Вернулся сегодня днем и сразу же получил звонок от одного из своих сотрудников. Этот звонок показался мне чрезвычайно важным. Речь шла о женщине, которую я считал погибшей. «Эта женщина была так для вас важна?» «Мерседес». «Ну, конечно же. Мерседес». Вопрос о ней, заданный Алексу напрямую, не может не выглядеть унизительным, учитывая ночь в Эссуэре. И я не должна была задавать его. Хорошо еще, что Алекс слишком поглощен происшедшим с ним, чтобы обращать внимание на легкие ревниво-эротические акценты. А один из сотрудников, конечно же, Слободан. Это он сдал меня, щенок. Сдал человеку, работать на которого ему было не в моготу. Сдал после того, как предмет его обожания лично попросил его ничего не говорить Алексу о воскресшей компаньонке. И просьба, как мне помнится, была неоднократной, совсем как припев в песне Сара. «Эта женщина...» Долгое время имела свою долю в моем бизнесе. Она была незаурядна, правда? Алекс обводит взглядом потайную комнату. Даже более незаурядна, чем я мог предположить. Совсем недавно я получил известие о ее гибели. Я был расстроен. А сегодня выясняется, что она жива и уже появилась в Париже пока Алекс не сказал мне больше того, что сказал Слободан. Пожалуй, Слободан был намного раскованней в своих комментариях по поводу Мерседес. «Этот ваш сотрудник, он виделся с ней?» «С Мерседес». Алекс растерянно потирает идеально выбритый подбородок. «Кажется, я не успел спросить его об этом». «Ну да. Он просто сказал, Мерседес вернулась. И это хорошая новость». «А плохая?» — машинально спрашиваю я. «Плохая?» «Плохая то, что мы с вами оказались здесь». «Это чревато неприятностями?» «Послушайте, Саша. Когда я узнал, что Мерседес жива, но почему-то не позвонила мне, Я сразу же отправился сюда, к ней. Вы должны понимать. Я стараюсь понять. Алекс оправдывается. Как будто я вытягиваю у него признание под дулом пистолета. Но мы оба не вооружены и находимся в сходной ситуации. К тому же еще совсем недавно он был спасителем мира и человеком, созданным уберечь от банкротства издания, посвященное современному, мерзость какая, искусству. А я? Кем была я? Девкой с ресепшена в марокканском отельном захолустье. Нет-нет, нужно отдать должное Алексу. Ещё до всего произошедшего он по достоинству оценил моё воображение и мою неординарность и даже пригласил работать в его команде. Теперь роли поменялись, и Алекс ищет в моем лице сочувствия, если не покровительства. И отлоска, который всегда, и в постели тоже, отличал знаменитого галериста, и следа не осталось. Все это неправильно. Так не должно быть, ведь он все таки мужчина и обязан вести себя как мужчина, а не как мальчишка, запертый в чулан за кражу варенья. Я стараюсь понять, Алекс. Я поднялся сюда. Я ведь знал, где живет Мерседес. Я бывал у нее несколько раз. Так вот, я поднялся сюда и позвонил. Но парадная закрыта на ключ, замечаю я. С каких пор во мне проснулся марокканский следователь? Оно обычно закрыто на ключ, я знаю. Но как раз сегодня... Как раз сегодня дверь внизу была распахнута настежь. То же самое случилось с дверями в квартире «Мерседес». Они тоже были распахнуты настежь? Скажем... Они были приоткрыты. Тоненькая щелочка. Это показалось мне странным. Мерседес неохотно пускает в дом гостей. Без довольно придирчивого фейс-контроля сюда не попадешь. А тут, пожалуйста. Естественно, я вошел. И? И никого не обнаружил. Никого и ничего. Что значит ничего? То и значит, когда человек на протяжении длительного времени живет в доме, то вполне естественно, что он этот дом обустраивает. Вы понимаете, о чем я говорю? Даже я, последние три года прожившая в гостиничном номере, понимаю, о чем говорит Алекс. В кухне должна быть посуда. Должна быть микроволновка. Электромясорубка или электрокофемолка, штопор, подставки для яиц, подставки под горячее, в зале шторы или жалюзи, газетница, стеллажи с керамикой, светильники, напольные вазы, в ванной. Она, конечно, не слишком походила на обычных женщин. Она, например, собирала ритуальные предметы, самых различных культов смерти. Много путешествовало по Африке, по Латинской Америке, по самым диким уголкам. Коллекция располагалась на стене в зале. Теперь ее тоже нет. Алекс слишком отвлекается на прошлое Мерседес, вместо того, чтобы озаботиться своим настоящим. Прошлая «Мерседес» способна увлечь кого угодно. Особенно в той его части, где она, облачившись в эксклюзивные дизайнерские лохмотья, передвигалась по сельвам и саваннам. «Возможно, ваша подруга просто решила сменить квартиру. Я не хочу быть втянутой в разговоры о «Мерседес» и все равно втягиваюсь». Эта квартира вполне ее устраивала. В доме бесследно пропало несколько человек, и полиция оказалась бессильна в их поисках. Чудесное место, которое ни на какое другое не променяешь. «По-моему, вы слишком отвлеклись, Алекс». «Да, действительно. Вот я и подумал». Если женщина решила сменить квартиру и вывезла всю обстановку? Не всю. Диваны и кресла остались. И вывезла почти всю обстановку, то почему оставила одежду? Вы у меня спрашиваете? Просто размышляю. Одежда, кстати, была в полнейшем беспорядке. Почему, кстати? Для кого, кстати? Часть вещей вообще была свалена на пол. Остальные пребывали в чудовищном беспорядке. Собственно, только поэтому я обнаружил комнату, в которой мы сейчас находимся. Самое время уличить Алекса во вранье. Потайную комнату нельзя обнаружить, не зная о ее существовании. Не потратив длительного времени на ее поиски. Я наткнулась на нее случайно, благодаря воплям застрявшего в каменном мешке Сайруса. Не будь Сайруса, я ничего бы не узнала. Трудно предположить, что у спасителя мира оказался под рукой, за стеной, свой собственный Сайрус. И пора, наконец, прекратить называть его спасителем. Алекс не спаситель. Его напряженная вылиневшая физиономия сама мечтает быть спасенной. Что не мешает Алексу врать насчет потайной комнаты и одежды, сброшенной на пол и валяющейся в полном беспорядке. Войдя в гардеробную, я нашла все вещи на местах, аккуратно сложенными, никем не потревоженными, безмятежными. «Так как вы ее обнаружили, Алекс?» «Комнату?» «Да». Не хотелось бы лишний раз повторяться, но дверь в нее так и приглашала войти. «Распахнутая Настяж, или...» «Так, слегка приоткрытая?» «Что-то среднее. Я никогда не был в спальне «Мерседес». И никогда не пользовались туалетом в ее квартире? Я испытываю странное облегчение от сказанного Алексом. Почти торжество. Здесь есть еще один туалет. В коридорчике за кухней. Если вас интересуют такие пикантные физиологические подробности. Не слишком. Я спросила просто так. Естественно, я вошёл вовнутрь, увидел оружие, увидел стену с ужасными фотографиями и даже ощутил приступ тошноты. Я совсем не считаю такие фотографии высоким искусством. Хотя не исключаю, что любая из них, будучи выставленной, собрала бы вокруг себя гораздо больше посетителей, чем обычная ню или какая-нибудь видеоинсталляция или пейзажи пустыни Наска в исполнении угасших голливудских звезд. Забвение делает их либо философами-натуралистами, либо неврастенниками, либо членами анонимного общества алкоголиков. Нельзя дать Алексу возможность снова заматывать меня, укутывать в разговоры о современном искусстве, вонючий потроха которого — Булькают в чаше из черепа, оправленной в серебро. Made in Tibet. Я тоже не считаю эти фотографии высоким искусством. Скорее это отчет о проделанной работе. Кто-то убил всех этих людей и запечатлел убийство на пленку. Кто-то. Чем занималась ваша подруга? Я не даю поникшему Алексу опомниться. Искала потенциальных клиентов. И умела находить, нужно признаться. Схожую работу я хотел предложить вам. Предложить мне? Вот так. Правда, о моей собственной доле в бизнесе Алекса не было сказано ни слова. Что, Мерседес больше не справлялась? Почему? Она отлично справлялась. Но рынку современного искусства необходимы новые территории. Вы русские. Вы сказочно разбогатели. У вас появились обладатели миллионных, миллиардных состояний. Они интересуют меня прежде всего. И сейчас я набираю команду из людей, знающих славянскую ментальность изнутри. Вот почему мне понадобились вы, Саша. Можно было бы обойтись без постели. Как только у меня вырвалась эта фраза. Это вас оскорбило? Это доставило мне удовольствие. Секс с вами, я имею в виду. Лишь на секунду, потеряв контроль за ситуацией, я снова возвращаю себе первенство. «Хотя, помнится, вы хотели внушить мне обратное. Что же касается сейчас, сейчас вы не набираете команду. Сейчас вы сидите в комнате с оружием. Меня в ней заперли». «Заперли? Что значит «заперли»?» «Когда я вошел внутрь и увидел все это, меня едва не стошнило». Это вы уже говорили. Я хотел покинуть ее сразу же. Ненавижу все эти штуки. Но оказалось, что дверь заперта, и выйти отсюда невозможно. Кто же запер дверь? Я понятия не имею. Возможно, она захлопнулась. Мне бы хотелось так думать. Мне бы тоже хотелось думать, что Алекс не лжет. Но для этого нужно вспомнить, что происходило с дверью в потайную комнату все то время, что я находилась здесь. Кажется, я не закрывала ее за собой. И Сайрус свободно перемещался по квартире. Да, дверь все время была открытой, и захлопнуться она не могла, потому что сквозняков в квартире нет. Во-первых. И, во-вторых, ее механизм устроен вовсе не по типу обыкновенной псевдоанглийской защелки. Я ощупываю ребро двери и не нахожу не только собачки, выскользнувшей из замка, но и самого замка. «Знаете, Алекс, я не уверена, что она захлопнулась». «Не уверена? В голосе Алекса снова слышится тревога. Может, вы сами ее захлопнули? Да нет же. Это точно? Абсолютно. Да, я вижу сама. В двери нет замка. Как это нет? Он есть, конечно, только его не видно. Скорее всего, кнопку приводят в движение какие-то механизмы внутри. Какая кнопка? Удивление Алекса вполне понятно и косвенно подтверждает его слова насчет потайной комнаты. Дверь в нее так и приглашала войти. «Чтобы попасть сюда, нужно найти кнопку на задней панели шкафа и нажать на нее. «Откуда вы знаете?» «Долго объяснять». Меня так и подмывает проделать несколько манипуляций с кнопкой и дверью, чтобы понять принцип устройства замка. Я уже готова заняться школьными опытами и останавливаюсь лишь в самый последний момент. Я пришла сюда совсем не для этого. И вместо намеченных 10 минут торчу здесь много дольше. В любом другом случае я бы обязательно запаниковала. Но нервозность и абсолютная потерянность бывшего спасителя действуют на меня самым удивительным образом. Еще никогда я не была так собрана и холоднокровна, как сейчас. Хорошо. Объясните потом. Я просто хочу сказать, что эта дверь не может захлопнуться сама и что ее нельзя запереть изнутри. Только и всего. «Вы намекаете, что в квартире кто-то был?» «Не знаю». «Или что кто-то зашел следом за мной?» «Не знаю». «Кто-то очень тихий». Алекс, взъерошенный, с мокрым от пота лицом, мокрыми от пота подмышками, понижает голос до шепота И невидящим взглядом смотрит мимо меня в изменчивый сумрак зала. Вместо того, чтобы сузить пространство самой большой в квартире комнаты, темно синяя мгла неожиданно расширила его. Теперь оно кажется необъятным. На его преодоление потребовалось бы несколько дневных переходов. Вопрос в том, наступит ли день вообще. Где-то в глубине квартиры Слышен стук падающих капель. Настолько резкий и четкий, что даже странно, почему его не было слышно раньше. «Что это?» Алекс не кричит, не говорит и не шепчет. Он просто раскрывает рот, выпуская оттуда пустые оболочки слов. «Не знаю. Вода!» «Какая вода?» «Может быть, протекает кран?» «Какой кран? Причём здесь кран?» «О боже!» — Прочитает Алекс. Кто-то не до конца завернул его, кто-то очень тихий. От монотонного повторяющегося звука у меня по спине бегут мурашки, но даже сейчас я не могу отказать себе в удовольствии поддразнить Алекса. По-моему, нужно выбираться отсюда. Хорошо бы. Но сначала я кое-что здесь соберу. О чем вы, Саша? Вам непонятно? Я хочу снять фотографии с доски, прихватить папки. Возможно, найдется еще что-нибудь интересное. Зачем вам это? А вас не смутила галерея мертвецов? Смутила. Я скажу вам больше. Многие из этих, как вы выразились, мертвецов в разное время покупали у меня картины. Все начинает проясняться и без сравнительного анализа материалов Фрэнки и бумаг, вывешенных по тайной комнате. Алекс и Мерседес. Мерседес и Алекс. Один стюхивал доверчивым клиентам всякую лабуду, а другая благополучно их отстреливала. Две стороны одной медали. Я почти уверена, что именно Мерседес насылала пули на жалких, погрязших в роскоши людишек, как древние боги насылали беды и несчастья на снедаемый гордыней род человеческий. Что ж, Мерседес из того же пантеона великих древних богов. Не стоит об этом забывать. Мерседес. Мерседес. Невидимая, недостижимая. Огромная, как скала. Еще более прекрасная, чем когда-либо. Ослепляет меня. заставляя содрогаться от близости темной бездны ее души. Она собирала ритуальные предметы самых различных культов смерти. Какая чушь! Она сама была ритуальным предметом. Сама была культом. Алекс Гринблат, теоретизирующий на темы небытия жалкий пигмей Алекс Гринблат. Он мог не знать об этой стороне жизни Мерседес. Кто станет посвящать свои леденящие тайны пигмея? Я готова поверить тому, что Алекс был не в курсе. Да нет же, еще ничему я не верила с такой готовностью. Странно лишь, что все его бывшие покупатели дохли как мухи, и их гибель счастливо прошла мимо Алекса и всплыла только теперь». Чего стоил один мистер Тилли, глава крупного европейского концерна? Жизнь таких людей еще может протекать в тени, но их смерть всегда становится достоянием гласности. Алекс не читает газет, не смотрит телевизор. Вместо того, чтобы думать об этом, я думаю о том, что, пусть и недолгое время, была по-настоящему увлечена им. Спаситель мира может изменить мою жизнь? Наполнить ее новым смыслом? Ха-ха! Возня с кнопками отняла бы слишком много времени. И потому я просто срываю фотографии и газетные вырезки одну за другой. С доской покончено. Теперь остались папки в поддонах А компьютеры и сейфы можно забыть. Винчестер слишком тяжел. А сейф и вовсе не подъёмен. Конечно, можно было бы напрячь Алекса. Даже такой, абсолютно деморализованный, он много сильнее меня, но... С некоторых пор я смотрю на господина Теоретика как на пустое место. Папок слишком много. И в один несчастный рюкзак они не влезут. И у меня нет времени решать, какую из них взять, а какую оставить. Алекса действительно заперли. Заперли. Ясно, как божий день. Его запер тот, кто был хорошо знаком с механизмом двери в потайную комнату и знал о нем много больше, чем успела узнать я. Сначала комната, а потом квартира. Тот, кто запер Алекса, запер затем и квартиру с куском жвачки на двери, с моей меткой. Он знал о ней или предполагал, что она может там находиться, или... или следил за мной. И, заперев Алекса и покинув квартиру, вернул жвачку на место, чтобы... чтобы я ничего не заподозрила и вошла. Кто-то очень тихий, очень хитрый, очень опасный. И не исключено, что он стоит сейчас за входной дверью. О, черт! Я стараюсь держать себя в руках, но все равно срываюсь на крик. Принесите какой-нибудь рюкзак, Алекс, а лучше два. Их там полно. И пошевеливайтесь. У нас нет времени. Нужно убираться отсюда. И побыстрее. Чтобы заглушить страх, я снова углубляюсь в папки. Бессмысленно верчу их в руках, складываю одну на другую. Где же проклятые рюкзаки? Алекс, вы заснули? Алекс до сих пор с энтузиазмом откликавшийся на любое мое движение, на любое брошенное вскользь слово, молчит. Проклятый идиот. Мексиканский негодяй, как сказали бы мои питерские друзья. Я наконец-то отрываюсь от папок и оборачиваюсь к двери. Алекс стоит в проеме, облокотившись на косяк и скрестив руки на груди. Он сосредоточен и даже слегка надменен. От недавней растерянности не осталось и следа. Вип-персона. Спаситель мира с чертовски красивыми глазами. Точно таким я увидела его у своего автобуса на площади перед зданием аэропорта. Метаморфоза, происшедшая с Алексом за последнюю минуту, Снова заставляет колотиться сердце, казалось, навсегда успокоившееся. «Что?» — спрашиваю я у Алекса. «Я хочу, чтобы вы мне все объяснили, Саша». «Я все вам объясню. Только не сейчас, потом». «Когда?» «Когда мы выберемся отсюда? Оставаться здесь опасно. Неужели вы не понимаете?» Погибло много людей. Мертвые на доске. Еще не все. Не все. Мы не уйдем отсюда, пока вы все мне не объясните. Прическа Алекса снова в идеальном состоянии. От темных пятен пота на рубахе остались одни воспоминания. Жестким подбородком можно колоть орехи. Нежными. Почти женскими губами. Нежными губами можно бредить по ночам. Под шум волн. Шёпот песка. Крики мальчишек в футболках с надписью «Рональдо» и «Рональдиньо». По полтора доллара за штуку. Я понимаю. Происходит что-то из ряда вон. Вы говорите о смертях. Об убийствах. Об убийствах, да. Так почему бы нам прямо сейчас не вызвать полицию и спокойно ее не дождаться? Здесь есть телефон. Мы могли бы позвонить. И почему? Почему вы так поспешно собираете улики? Это ведь улики, не так ли? Да. Что вы хотите с ними сделать? Он не верит мне. И он... Много сильнее меня. Хорошо. Я все объясню. Тогда я вызываю полицию. И пока мы будем ее ждать, вы все расскажете. Мы не можем вызвать полицию. Я неожиданно слабею и впадаю в легкое отчаяние. Алекс взял себя в руки не в самый подходящий для меня момент. Он не к месту отважен. И необъяснимо безрассуден. Если будет доказано, что его партнер по бизнесу «Мерседес» убивала людей, то из этой истории без серьезного ущерба для репутации не выплывешь». «Почему не можем?» «У меня проблемы с полицией». Видя, как Алекс подается вперед, я останавливаю его взмахом руки. «Это не то, что вы думаете!» Я прилетела сюда по подложным документам. Не знаю, может, они были настоящими. Зачем вам нужно было прилетать по подложным документам? Господи, Алекс! В то утро, когда вы так галантно меня покинули, в то утро на смотровой площадке форта обнаружили труп одного парня. Вы должны его помнить. Он жил в нашем отеле, Фрэнке. Нет, я не помню Френки. Неважно. Так вот, в его убийстве обвинили меня. Вас. Алекс удивлен, хотя и заметно меньше, чем я предполагала. Почему? Потому что бритва, которой зарезали Френки, на ней обнаружили мои отпечатки. Так вы его действительно зарезали? И снова Алекс не выглядит особенно удивленным. «С вашим воображением, Саша, с вашим складом характера, я вполне это допускаю». «Да нет же, нет! Это была бритва из нашей гостиницы. Помните галерею забытых вещей? Бритва была там, в шкафу за стеклом. Вы попросили достать ее, и я достала. Помните?» Что-то припоминаю. Бритва мне не понравилась. Да, да. Поэтому вы не стали брать ее в руки. Поэтому, да? Скорее всего. Но при чем здесь убийство? При том, что я брала бритву один единственный раз. При вас. А потом она исчезла. Вы сами обратили на это мое внимание, помните? Я мучу несчастного Алекса давно и прочно забытыми им подробностями, и он честно пытается вникнуть в суть проблемы. О, Алекс! Лишь временное помутнение заставило меня думать о спасителе мира как о ничтожестве. Я помню. Помню, Саша. Продолжайте. Это просто роковое стечение обстоятельств которым воспользовался настоящий убийца. Когда меня допрашивали... Вас допрашивали? Еще бы! Я довольно долго просидела в каталашке. Когда меня допрашивали, я честно рассказала о вас и о бритве. Вы простите. Вы все правильно сделали. До сих пор так проникновенно Алекс произносил лишь одну фразу. — Секс со мной не доставит вам никакого удовольствия. — Они должны были связаться с вами. — Никто со мной не связывался. Иначе я бы подтвердил все ваши слова. Марокканские свиньи заставили вас так страдать. Бросили в тюрьму, милая моя Саша. — Я бы сгнила там, если бы не Доминик. Толстяк, ваш друг. Алекс щелкает пальцами. Тот, что уничтожил свои доски из ревности. Из ревности, да? Так что же совершил ваш герой? Он расстался с отелем. Что значит «расстался»? Заложил его, чтобы дать взятку полицейским. И они закрыли глаза на мой побег. Вы бежали? Алекс так обстоятельно расспрашивает меня и выглядит так беспечно, как будто мы сидим не в квартире, пропахшей убийствами, а за столиком в Ласкало в ожидании яичницы с беконом и брюссельской капусты. Эх, Алекс, готовь 10 евро. Мне есть чем тебя удивить. Да, бежала. И как выглядел побег? Как в кино. Ну, конечно. Так я и думал. А что было потом? Доминик достал для меня новые документы. Возможно, купил их у тех же полицейских, которым сунул взятку. Возможно, у кого-то другого. Знаете, на чье имя были документы? На имя Кандализы Райс. Толстуха Кандализа. Официантка из утренней смены влоскала. Боже мой, как давно это было! Из этого далека. Я не в состоянии разглядеть ни фигуры Алекса, ни своей собственной фигуры. Они залиты солнцем, вечным солнцем. Над ними шелестит листва, вечная листва. Ничего страшного, еще не случилось. Нет. Имя было другим. Мерседес Гарсиа Торес. Что? Мерседес Гарсиа Торес. Медленно повторяю я. Кажется, именно так зовут вашего замечательного партнера по бизнесу. Мерседес Торес уж точно. Откуда вы знаете? Табличка внизу. У парадного. Список жильцов. Вот теперь Алекс удивлен, удивлен по-настоящему, изумлен, ошеломлен. Он даже не пытается справиться с эмоциями. Он не в состоянии оседлать полезшие вверх брови, не в состоянии взнуздать округлившийся рот. Его плечи и ключицы живут своей жизнью. Волосы, предоставленные сами себе, встали на дыбы. Еще немного, и все части его тела распадутся на детали конструктора и рухнут к моим ногам. «Вы меня разыгрываете, Саша. Этого не может быть». «Может». Я достаю из кармана паспорт Мерседес и протягиваю его Алексу. «Вот, смотрите!» Он хватается за паспорт так, как будто от этого зависит его жизнь. Он снова растерян. «Ну же, Алекс, не подведи меня! Отвага и безрассудство в твоем исполнении нравится мне гораздо больше». «Этого не может быть!» «Не может!» То и дело повторяет он. «Почему?» «То, что имена обеих женщин, его Мерседес и моей Мерседес, совпали, Случайность. Великолепная, единственная в своем роде, граничащая с чудом. Хотя то, что совпали имена моей Мерседес и Мерседес студентика Мишеля, танцовщицы, сладкой как яблоко. Случайность еще более великолепная, еще более единственная, еще более похожая на чудо. Настоящим чудом было бы то, если бы Доминик действительно достал для меня паспорт настоящей Мерседес Торос, компаньонки Алекса. Но вот этого уж точно не может быть. Никогда. С какой стати Мерседес посещать Марокко? Алекс ничего не говорил мне о Марокко. В Марокко он был сам. Не Мерседес. Он. «Вот это да!» Алекс уже взял себя в руки. «И теперь...» «Теперь с его губ готов сорваться смех. Да что там? Хохот!» «Ваш друг Толстяк...» «Доминик...» «Поправляю я. Простите». «Ваш друг Доминик, сам того не зная, втравил вас в потрясающую историю». Вы еще не знаете всей истории.